Вечности протекают медлительно, не минуты, а именно вечности. После «Чиркает спичка» протекло пять минут. Успокоить себя, что все это будет не скоро, через десять медлительных оборотов времен, и потрясающе обмануться, потому что неповторяемый, никогда еще не услышанный притягательный звук все-таки грянет. Тогда...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 набросить на эту картину завесу из дыма, из дыма, а более ничего, дым и дым, и все же. Под эту завесу, хотя на мгновение просунутся, и ай-яй-яй, совершенно красная половина стены, течет эта красность, стены мокрые стало быть, и стало быть липкие-липкие. Все это будет... Первое впечатление от комнаты и, наверное, последнее. В перемешку между двух впечатлений запечатлеется штукатурка, щепы разбитых паркетов и драные лоскуты пропаленных ковров. Лоскуты эти тлеют. Да нет, лучше не надо, но берцовая кость. Почему именно она одна уцелела а не прочие части. Все то будет мгновенно. За спиной уж мгновенный идиотский гул голосов, ног, неровные топоты в глубине коридора, плач отчаянный, представьте себе судомойки. И треск телефона, это верно, трезвонят в полицию. Уронить канделябр. Сев на корточке, у пробоины дергаться от впробойну прущего октябревского ветра. Разлетелись при звуке все оконные стекла и дергаться. Обдергивать на себе ночную сорочку, пока тебя сердобольный лакей. Может быть, камердинер. Тот самый, на которого очень скоро потом легче всего будет свалить. На него, само собой, Падут тени. Пока сердобольный лакей не потащит насильно в соседнюю комнату и не станет вливать в рот насильно холодную воду. Но, вставая с полу, увидеть у себя под ногами ту же всю темно-красную липкость, которая сюда шлепнула после громкого звука. Она шлепнула из пробоины с лоскутом отодранной кожи, С какого же места? Поднять взор и над собою увидеть, как к стене прилипло. бр, тут лишится вдруг чувств. Разыграть комедию до конца. Через сутки всего, перед наглухо заколоченным гробом, ибо нечего хоронить, отчеканивать перед гробом акафист, наклоняясь над свечкой в мундире с обтянутой талией. Через два дня, свежевыбритый, мраморный, богоподобный свой лик, уткнувший в механика лаевки, проследовать катафалку на улицу с видом невинного ангела и сжимать.